Чего ради вы, христолюбцы, сидите здесь и киснете, как опары в квашне, начал Чернобородый сухой, с пронзающим взором Филарет. Государь наш Пётр Фёдорович, как известно мне, терпит большую нужду в людях. Царские генералы зело докучают ему защитнику древливо нашего благочестия. служение государю в правом деле защищения угнетённых и обиженных есть самое угодное молитва богу тцти к царю христолюбцы немешкае скиты наши вооружат вас чем могут и яство дадут и денег и добрых лошадушек да благословит вас на ратное дело господь бог и аз многогрешный Благословлю вас. Русь наша в огне и пламени, Русь немуществует. А вот и сам Пугачев Емельян Иванович. Он идет со своим воинством, Скорым поспешанием. Кони, знамена, пушки. Он не хочет принять боя С сильнейшим, чем он, недругом. Он ищет какой-нибудь неодолимой крепости. Он все еще надеется на донских казаков, Он ждёт помощи от всей мужицкой Руси. Трепет и скорбь на душе его. Но конь под ним скачет и вьётся и бьёт о землю кованым копытом. И припоминается Пугачёву раскольничие стихира. Он слышал её в скиту у Филорета и Гумина. Вижу я погибель страхом весь объятый. Не знаю, как бытие, как коня смирите. Эх, конь ты конь, народный выкормок! Куда ты мчишь мужицкого царя? В погибель или в жизнь? Трепет и скорбь на душе Емельяна Ивановича, И тщетно он ищет утешение То в беседах с офицером Горбатовым, То у Акулички, чья детская резвость и ласка, смех, звонки и безобидный лепет действует на полные тревоги сердце, как бальзам. Но вот не стало Акуличке. Случилось это совсем просто и неожиданно. После раннего обеда Акулька пошла в лес набрать батюшке к ужину грибков. Пошла она, да в лесу-то и закружилась. Она туда, она сюда. дану кричать звать на помощь никак не может выйти на тропинку уж не лесной хозяин сам леший лесовик принакрыл тропу утыклы её ёлочками пойдй найди должно быть далеко зашла вся измучилась последних сил она клешилась села на пенёк заплакала стали чудиться ей волки вот набегут волки с волчицей и задерут её Не чертянят ни самого леса века, а кулька не боялась. От этой нечисти крестом да молитвой бороницы можно. Отец Иван врузимило её. А вот лесного зверя страшно. Она подхватила корзинку с белыми грибами и выторощив глаза, неведомо куда побежала по лесу. Бежала, бежала и слава тебе, Господи, наткнулась на желанную тропинку. А стало вечереть, солнце село, даже верхушки сосен погасли. В какую же сторону по той тропе бежать? И девочка-акулечка припустилась влево. Бежит, кричит, эй, эй, мужики, я здесь, а! Вдруг речка. Девчонка стала перебираться по лесине, нечаянно оборвалась и бултыхнулась в воду. А вода ключевая, холодная, вода сразу обожгла разгречившуюся на берегу окульку. Девочка едва выползла из воды на берег, вся мокрая и почувствовала резкую боль в ноге. Она приподнялась, прошла два-три шага и снова упала на землю. Больно, но так больно, что ступить нельзя. Она прилегла и застонала и взглянула на небо. и просила у бога помощи, чтоб бог исцелил ей ногу и помог выбраться в стан, иначе волк с волчицей задерут её. Боженька, миленький, уж ты постарайся. Ночь наступила холодная. Девчонка не могла согреться. Она была мокрёхонькой, вся продрогла, её трясло. Она вскакивала, пробовала идти, Но от нестерпимой боли в ноге снова падала и плакала и кричала на весь лес. Вот голову стало обносить дрёма, а кулька похныкивая впадала в забытьё. Какая-то несуразница грезилась, то страшная, то забавная, будто сам царь батюшка стаю волков саблей рубит, прокладывает путь к кульке. А возле акульки цыган-волшебник сидит с зеленой рожей, с синими усами. Колдовскую трубку курит, сам песню на три голоса поет. Из трубки душевредный дым полыхает. И огоньки, все огоньки, огоньки, бегут, много огоньков. «Акулька!» «Здесь, — отзывается за место акульки, колдун-цыган, и крутит, крутит, над своей вихрастой головой волшебной трубкой и вот с факелами подлетают казаки ермилка срывает с неё мокрые сарафанишко пеленает девочку как куклу в свой сухой чикмень берёт её в седло говорит ей эх ты диковинка вот где ты она уж и слова не может вымолвить впрочем сказала Грибки не забудьте, батюшки. Ее била лихорадка, она больше ничего не помнит, но словно бы провалилась сквозь землю. Проходил день за днем, а кулька не поправлялась. Армия шла по ходам вперед, вперед. Девочку перевозили в отдельном экипаже. А на дневках и ночлегах ей разбивали маленькую палатку. Мужики смастерили походную кровать, натаскали сено. При ней находились по очереди то Нинила, то красивая молодая купчиха Мария Павловна, плененная в Казани и приставленная к пугачевскому семейству. Да и помимо них было много желающих и мужчин, и женщин послужить девочке-акулечке. Ее все очень любили и жалели. Возле палатки всегда толпа и днем, и ночью. И лагерь как-то весь тих, и вино не пилось, песни, как по уговору, смолкли, и каждый живущий в лагере чувствовал какое-то тяжкое душевное томление, хотя всем чужая девочка была, но, может быть, поэтому вся клюбила её, пожалуй, не меньше, чем родное своё дитя. Возле неё сидел Горбатов, прикладывая к голове холодные компрессы. Лицо у нее восковое, кости да кожа, нос заострился, дыхание прерывистое, взахлеб. Девочка пришла в себя, распахнула большие глаза и осмотрелась. Трошка стоит в красной рубашонке. Ермилка. — Ну как нога-то, диковинка? — спросил Ермилка, улыбаясь во все широкое лицо. — Болит? Нет? Акулька пошевелила. под идеалом той и другой ногой сказала: "Нет". Ногу ей выпользовал костоправ. Он ежедневно растирал её и обкладывал густо намыленным мачалом. "А где батюшка?" спросила девочка. "За батюшкой побежали, сейчас придёт". "Ну, здравствуй, девочка кулечка, здравствуй, милая", проговорил вошедший Пугачёв.